О, тысячи извинений, тысячи извинений, где я? Это пансион Монсул О, Как мне изумительно повезло, какой ответ на мою молитву. Пансион и очаровательная хозяйка. <свят> очаровательная. Мой Роллс Ройс, увы, застрял в сугробе, все занесло снегом, где я нахожусь неизвестно, ох, так можно замерзнуть до смерти, думаю я, и вот я. Беру свой маленький чемоданчик, шатаясь бреду по снегу и вижу перед собой железные ворота, жилье. И я спасен. Дважды на вашей ли я падал в снег, но наконец добрался и немедленно отчаяние сменил с радостью. Вы можете дать мне комнату? да. Только она довольно маленькая. Естественно, естественно. У вас много гостей. Мы только сегодня открыли наш пансион, и поэтому мы еще не привыкли к своей роли. Да, да, да. Очаровательно, очаровательно. А что с вашим багажем? С ним ничего не случится. Я хорошо затрон э, машину. Ничего. Может быть, принести сюда? Нет, нет, не беспокойтесь. Уверяю вас, в такой вечер, как сегодня, воры сидят дома. А мои потребности очень невелики. Вот Все, что мне может понадобиться, есть в этом чемоданчике. Вам нужно хорошенько согреться. Благодарю вас. Решите, я пройду к камину. Я приготовлю вам комнату. К сожалению, там довольно холодно, потому что она выходит на север. Но все остальные уже заняты. Фу. Так у вас много гостей? Да. Миссис Бойл и майор Метков. Мисс Кейсуэл и молодой человек по имени Кристофер Рен. А теперь и вы. Да, теперь я незваный гость. Гость, которого вы не приглашали. Гость, который только что явился, неизвестно откуда, из снега, и ветра. Звучит очень театрально, правда? Кто я такой, вы не знаете, откуда я приехал, вы не знаете... Якун тайный. Ну, а теперь я скажу вам вот что. Я дорисую картину. Отныне приездов больше не будет и отъездов тоже. К завтрашнему дню мы будем отрезаны от цивилизации, а может быть, а может быть уже и сейчас отрезаны. Ни мясника, ни булочника ни моложенка, ни почтальона, ни газет. Никого и ничего, кроме нас самих. Это восхитительно, восхитительно, что может быть лучше. Кстати, моя фамилия Паровичини. А наша Райлстон? Мистер и миссис Рэлстон. А это вы сказали? Пансион Монксвелл Манор. Хорошо, пансион Монксвелл Манор. Тебе